Глава 46. -я. Про логистику и полицейский разворот. «Вот я пришел», — сказал Одинцов, сдавая на руки компаньонам Клару, которая едва стояла на ногах. «Займитесь». В ресторане он умолчал о том, что собирался не скорректировать, а серьезно изменить план Лайтингера. И первым делом ему срочно была нужна машина, но не из каршеринга или проката. Одинцов позвонил Рихтеру. Маркус, дружище, сказал он, прости, что так поздно беспокою. Во всем Кельне у тебя самое большое и доброе сердце. Ева требует, чтобы я покатал ее по ночному городу. Пристала с ножом к горлу. Очень прошу, одолжи свой «Фольксваген» до завтра. Рихтер помнил щедрый вчерашний подарок Одинцова и успех сегодняшнего выступления Мунина с Евой, поэтому не стал возражать. Одинцов съездил на такси к нему домой получил ключи от машины и забрал Volkswagen со стоянки. Около получаса он кружил по Кёльну. Убедившись, что слежки нет, Одинцов приехал к мини-отелю, нашел парковочное место в улочке по соседству и там еще повозился, готовя машину к предстоящему дню. Тем временем Ева сняла костюм с окончательно раскисшей клары и таскала ее между туалетом, душем и своей комнатой. Клару тошнило. Мунин по команде подносил крепкий сладкий чай, который Ева почти насильно вливала в девушку. К возвращению Одинцова заложница стала приходить в чувство, поплакала и уснула, калачиком свернувшись на кушетке Евы. Полночи с 5 на 6 августа компаньоны бодрствовали. На тесной кухне Одинцов рассказал о подробностях сделки с Лайтингером. Ева переспросила, ты отдал ему камень? И завтра отдам второй подтвердил Одинцов. «Нельзя отдавать. Нас же убьют!» сказал перепуганный Мунин. Одинцов посмотрел на него из-под «Что ты предлагаешь? Убежать? А Жюстину оставить этим...» Присутствие Евы удержало его от грубого слова. «Можно было тогда и Клару оставить. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Зато камни при нас, мы целы». Он совершенно другое имел в виду, вступилась за историка Ева. Камни отдавать нельзя, даже если они как пульт без батареек. Мы за них отвечаем, а как только отдадим второй камень, нас всех точно убьют, и нас, и Клару, и Жюстину. Это мы еще посмотрим, — сказал Одинцов. Есть идея. Когда он закончил объяснять свой план, компаньоны помолчали, осмысливая услышанное. Мунин со вздохом сказал, — Круто, конечно. Только так не бывает. «Думаешь, получится?» — спросила Ева. «Если сработаем все вместе, как часы, получится в лучшем виде», — пообещал Одинцов. «Давайте карты смотреть. Времени мало, ваши мозги понадобятся. Конрад Карлович, кончай дрожать и тащи сюда макбук. Работа лишние мысли отгоняет». Ближе к утру Мунин был отправлен спать к себе, а Ева заняла комнату Одинцова. На ее кушетке продолжала посапывать Клара. Сам Одинцов еще раз проверил все, что они напридумывали, преодолел соблазн тихонько лечь к Еве под бачок, и второй соблазн — вскрыть свободную комнату с кроватью. Он задремал на привычном месте у двери с мачете под рукой, хотя догадывался, что нужды в этом уже нет. Ранний подъем отличался от обычного только тем, что теперь к троице примкнула Клара. С она испугалась, не понимая, где находится, и почему на ней надета просторная мужская футболка, которую Ева позаимствовала у Одинцова. Девушку сразу взяли в оборот, чтобы не было времени вспоминать и оплакивать вчерашний день. Умывание, завтрак — все происходило по-военному быстро и четко. Сказывалась решимость, которую Одинцов ночью вселил в компаньонов. Клара молча выполняла команды Евы, но когда снова надела костюм, заявила, «Я иду в полицию». «Забудь», — приказал Одинцов, — «никакой полиции». Девушка помолчала еще немного, набралась храбрости и спросила, «Значит, вы русская мафия?» Мунин театрально фыркнул и закатил глаза, мол, сколько можно об одном и том же. «Угу, очень русская», — саркастично подтвердила Ева, обеими руками взбивая курчавые смоляные волосы над шоколадным лбом. «Мафия в России все равно, что басмачи на Сицилии, понятно?» — сказал Одинцов. «Нет», — призналась Клара. Она не знала, кто такие басмачи «У нас проблемы с бандитами из Новой Зеландии», — пояснил Одинцов. «У тебя, кстати, тоже. Дойдет дело и до полиции, потерпи». «Так, ты готова? Тогда все на выход. Начинаем, как договорились». Вещи троицы были собраны еще с вечера. Пока Мунин заказывал такси... Одинцов сделал звонок на мобильной Жюстины, потребовал у лайтингера, чтобы она сказала хотя бы несколько слов, как вчера, и сообщил: Мы уже едем за камнем. К отелю пришли два такси. Погрузив багаж, в первую машину села Ева, во вторую Мунин с Кларой. Оставлять девушку без присмотра сейчас было нельзя. Мне же на работу надо, напомнила Клара. Забудь, тоном Одинцова велел Мунин, а сам Одинцов добавил Рихтер не зверь. Отправь ему СМС, потом разберемся». Он оставил ключи от мини-отеля в почтовом ящике, дошел до Volkswagen, и по его сигналу три машины покатили в разные части Кёльна. Люди Лайтингера могли следить за отелем, но не могли проследить за разделившейся компанией или угадать, в какой из машин окажется камень. Одинцов забрал Риктера из дому и повез в музей. По пути он сказал. «Прости, что пользуюсь твоей добротой, но...» «Мне надо прямо сейчас забрать Урим и Тумим». «Ты же сам просил сделать экспертизу», — удивился рихта «А это не пять минут? Нужно какое-то время? Люди работают?» Одинцову пришлось врать. Ночью из Штатов звонила мадам де Габриак. Сказала, что она в аэропорту, срочно летит к нам, и чтобы я встретил ее с камнем. «Почему так? Понятия не имею. Скажи, где забрать камень? Я съезжу туда-обратно и верну машину, окей? С меня полный бак. Высадив археолога перед входом в музей, Одинцов помчался к эксперту. В ожидании, пока он заберет камень, Ева и Мунин с Кларой путешествовали по кельну затейливыми маршрутами, делая намеченные остановки у магазинов, чтобы тянуть время и сбивать с толку возможную слежку. «Все в порядке», — сообщил им по телефону Одинцов, когда вышел от эксперта и снова сел за руль. Это был сигнал к общему сбору. Два такси и Volkswagen встретились в нескольких сотнях метров от Кёльнского собора возле банка. Компаньоны оставили вещи в машинах и одновременно вошли в здание. Им надо было держаться вместе, а множество людей и охрана в просторном холле гарантировали безопасность. Лайтингер ждал на диване для посетителей в обществе неотлучных дворняк. Увидав их лица с татуировками, как у вчерашних мучителей, Клара невольно прижалась к Мунину. Они в обнимку сели на диван у противоположной стены. Ева села рядом. Все трое демонстративно не обращали внимания на бандитов. Лайтингер с Одинцовым вдвоем подошли к менеджеру, арендовали банковскую ячейку и отправились в хранилище. Там Одинцов продемонстрировал второй камень и положил его в стальной короб. Ячейку заперли на два ключа. Первый достался Лайтингеру, второй забрал Одинцов. Снова открыть ячейку могли только они вместе или тот, у кого будут оба ключа. Теперь оставалось отъехать подальше от банка и обменять ключ на Жюстину. После этого по уговору Одинцов со своей компанией отправлялся на все четыре стороны, а Лайтингер снова ехал в банк и забирал камень. Вернувшись в холл, Одинцов подсел к товарищам, а Лайтингер с дворнягами вышел на улицу, где их поджидал Мерседес. Когда бандиты укатили прочь, из банка к своему такси вышла Ева. Чуть погодя, следом за ней показались Мунин с Кларой и сели во вторую машину. Оба такси поехали в разные стороны. Но у их маршрутов была общая конечная цель – пункт каршеринга. Ночью Ева зарегистрировалась в местной системе. Сейчас она взяла свободную машину. Мунин забрал вещи у таксистов и переложил к Еве в багажник. Клару посадили на заднее сиденье, историк устроился рядом с ней, Ева заняла место за рулем и позвонила Одинцову. «Мы готовы». По этому сигналу Одинцов тоже вышел из банка и на «Фольксвагене» Рихтера двинулся к выезду из города по направлению к Дюссельдорфу. Он повторял путь Евы, которая опережала его на несколько километров. За ее спиной на заднем сиденье Мунин перешептывался с Кларой, а Ева смотрела на дорожные указатели и вспоминала недавнюю мечту — побывать в Дюссельдорфе, столице германской моды, и порадовать себя обновками в тамошних бутиках. Мечта почти сбылась. Ева ехала в нужную сторону, только совсем по другому делу. Для успеха затеи Одинцову нужен был оживленный трафик. Ночью, планируя маршрут, он присмотрел на спутниковых картах автобан А-57. Но на скоростном шоссе неудобно останавливаться, и машины там гоняют слишком быстро. Поэтому выбор пал на дорогу, проходящую правее, через небольшие городки ближе к Рейну. — Я на региональной трассе Б-9, — сказал Одинцов, позвонив Лайтингеру. — Догоняйте. Следующий звонок был адресован Еве. Рассказывай, где вы и что видите. Они ехали, не прерывая связь. Одинцов хотел успокоить компаньонов, пустая болтовня позволяла им расслабиться и не думать об опасности, которая становилась все ближе. Сохраняя дистанцию, машины друг за другом без приключений проехали через Воринген и Дормаген. Чистенькие, аккуратные немецкие домики, утопавшие в зелени, выглядели картинками с рекламных плакатов и настраивали на пасторальный лад. «Проезжаем Санкт-Петер», — сообщила Ева. Название у этого городка, километрах в 30 к северу от Кельна, было удачное. Взгляд петербуржца Одинцова сразу отметил его на карте. И место вполне годилось. Внимание, сказал Одинцов, не проскочи поворот. Ева проехала по Дюссельдорферштрассе на выезде из Санкт-Петера на большом перекрестке свернула вправо на Захтлебенштрассе и вскоре остановилась, включив аварийный маячок. Мы на месте, ждем отрапортовала Ева. «Принято», — сказал Одинцов. Разговор был закончен. Ева пересела на место пассажира, а Мунин, выйдя из машины, принялся неторопливо протирать тряпкой стекла. Вскоре по Дюссельдорфер-штрассе проехал Одинцов. Не сворачивая, его Volkswagen миновал перекресток, перестроился в правый ряд и через полсотни метров припарковался на обочине. От перекрестка и дальше вдоль дороги шелестела густая роща. Точности, как на карте. Одинцов затянул ручной тормоз и позвонил Лайтингеру. Я на месте жду, подражая Еве, сказал он. Ждать пришлось недолго. К тому же до появления бандитов, Одинцову надо было закончить кое-какое деликатное дело. Он уже курил в окно под сухое щелкание аварийки, когда мимо прошуршал Мерседес Лайтингера. Машина остановилась в нескольких десятках метров впереди Фольксвагена. Одинцов предупредил по телефону, двигатели не глушим. «Излишние предосторожности», — откликнулся Лайтингер. «Тебе нечего бояться. Ваша компания мне глубоко безразлична. Меня интересует только камень». «Двигатели не глушим», — повторил Одинцов. И Лайтингер хмыкнул. «Окей, как скажешь». Вчера они договорились, что Одинцов назначает место, где Лайтингер отдаст ему свою машину с жестиной а взамен получит машину с ключом от банковской ячейки. Не привлекая внимания, они просто пересядут из машины в машину и разъедутся кто куда. Минутное дело. Лайтингер с двумя телохранителями ждал возле «Мерседеса». Двигатель машины работал, стекло задней двери было опущено. Подойдя, Одинцов увидел сутулившуюся Жюстину. «Привет», — сказал ей Одинцов. «Как дела?» «Глядя в пол» жюстина молча показала на запястьях наручники опушенные ярким синтетическим мехом наручники были куплены в секс шопе так издевательский лайтингер отомстил за свое поражение в майами голос жюстины звучал глухо нельзя отдавать ему камни она вскинула голову и посмотрела на одинцова двое суток в плену не прошли даром красивое лицо жюстины Осунулась, без макияжа стали видны морщинки, но покрасневшие глаза горели яростным огнем. Нельзя, слышишь? Нельзя, повторила она. У меня нет выбора, сказал Одинцов. Ничего, сейчас поедем домой. Где ключ? спросил лайтингер. В машине? неохотно процедил Одинцов. Забирай, и мы в расчете. На губах лайтингера мелькнула обычная усмешка. Идем, покажешь. Одинцов нахмурился. «Зачем? Ключ на водительском сиденье. «Окей, только уроды твои пускай впереди идут. Не хочу получить нож в спину». Он хитрил. Лайтингер старается не привлекать к себе внимание. Значит, вряд ли его телохранители полезут в драку рядом с оживленной трассой. Движение здесь медленнее, чем на автобане, и свидетели едут сплошным потоком. Любой из них, заметив неладное, В момент вызовет полицию. У Одинцова руки чесались, поломать бандитам челюсти. Но Лайтингеру он показал, что боится. Лайтингер поддался на хитрость и уже праздновал победу. Он презрительно скривился. — Ты не солдат, а трус. — Я не трус, я жить хочу, — проворчал Одинцов. Жюстину оставили в Мерседесе. Лайтингер знал, что пленница не попытается бежать, пока он не отпустит Одинцова. Четверо мужчин гуськом направились по обочине к Фольксвагену. Впереди быстрым шагом шел телохранитель, следом прогулочной походкой Лайтингер. Второй дворняга отделял его от Одинцова, который держался последним. Когда первый телохранитель открыл дверь машины, Лайтингер остановился в ожидании, пока тот принесет ему ключ от ячейки. Взяв ключ, он повернулся к Одинцову и хотел что-то сказать, но не успел. Глаза его полезли на лоб, а лицо перекосило странная гримаса. Рукой с ключом Лайтингер ткнул в сторону оставленного Мерседеса. Одинцов услышал за спиной рев двигателя, глянул через плечо и увидел, как Мерседес, поворачивая колеса в клубах сизого дыма от резины, спаленная об асфальт, рывком сдал назад и вдруг лихо развернулся на 180 градусов за рулем сидела жюстина за годы службы в полиции она научилась многому делать полицейский разворот ее тоже учили стоило мужчинам отойти подальше как жюстина ловко проскользнула с заднего сиденья на водительское место скованными руками одновременно переключать передачи крутить руль и орудовать ручным тормозом нерешаемая задача но у мерседеса ручник включает ногой поэтому маневр удался Отточенные движения Жюстины были молниеносны. Рычагом коробки передач она включила задний ход и выжила газ. Мощный двигатель рванул машину с места, через считанные метры набрав нужную скорость. В следующую секунду Жюстина резко повернула руль на четверть оборота влево, и капот Мерседеса начал разворачиваться вправо. Переднее колеса понесло. Теперь Жюстина еще быстрее выкрутила руль на полоборота вправо. Придерживая его локтем, она включила нейтральную передачу и тут же, что есть силы, уперлась ногой в педаль ручного тормоза, намертво блокируя задние колеса. Когда через мгновение Мерседес уже сделал половину разворота, он оставался на обочине, но багажник вылез поперек дороги. Летевший на него кабриолет завизжал покрышками по асфальту и вильнул в левый ряд. Машины, которые шли следом за кабриолетом, тоже стали тормозить и вилять некоторые пересекали разделительную линию выезжая на встречную полосу сумятица перекинулась и туда грянула какофония автомобильных гудков от стремительных движений наручники даже в меховой опушке больно резали запястье но сейчас было не до этого ломая ногти жюстина слева от себя рванула скобу отпускающую ручник справа рычагом коробки передач включила скорость И снова ухватилась за руль. Она выровняла машину, которая закончила разворот, утопила в пол педаль газа и стартовала по обочине навстречу движению. Все это заняло несколько секунд. Мужчины остолбенели, но как только Мерседес полностью развернулся в их сторону, лайтингер заорал что-то нечленораздельное и сиганул с обочины кроше. Первый телохранитель метнулся за руль Фольксвагена, а второй. В два прыжка подскочил к Одинцову, замахиваясь на ходу. Его здоровенный кулак целил в голову. Будь Родригес еще жив, он похвалил бы своего ученика. Пригнувшись, Одинцов нырнул бандиту под локоть и нанес всего два удара. Парализующий, сверху вниз кулаком в пах, и смертельный, снизу вверх костяшками согнутых пальцев в горло. Дворняга еще не успел упасть, когда прогремели два взрыва. Первым подскочил на месте Volkswagen, машина лопнула, как консервная банка, стекла брызнули в стороны, из салона ударило ослепительно яркое пламя, двери отвалились, капот своротило на сторону. Одинцов не испытывал угрызений совести. Он жалел только, что Лайтингер сбежал. Война — дело солдата, гражданских трогать нельзя. Захватив Клару и Жюстину, бандиты подписали себе смертный приговор. Одинцов использовал весь пластит, которым разжился в мини-отеле. Ночью он плотно набил взрывчаткой консоль между передними сиденьями Фольксвагена и только что в ожидании бандитов закончил деликатное дело — установил взрыватель. Кольцо чеки было привязано к затянутому до предела рычагу ручного тормоза. Оба усика разогнуты, один обломан. Стоило телохранителю отпустить ручник — И чека выскользнула как по маслу. Запал гранаты сработал секунды через три, а на четвертую, следующим взрывом, разнесло салон Мерседеса. Лайтингер спешил разделаться со всеми, кому было известно, про камни и про похищение. Одинцов приехал за Жюстиной без компаньонов? Не беда. Эти двое матеры Командо и экс-президент Интерпола, представляли для Лайтингера главную угрозу. Без их защиты остальных троих он раздавит как блох. Машина жестины была тяжелее Фольксвагена, и люди Лайтингера заложили в нее меньше взрывчатки, чем Одинцов. Но достаточно, чтобы разворотить салон. Из-под капота валил жирный дым с языками пламени. Дернувшись вправо, Мерседес на скорости лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Обе машины вынесла на встречную полосу, и там груженая фура впечатала их в малолитражку, которая шла впереди. А дальше сработал принцип домино. Скрежеты тяжкие удары сталкивающихся машин прибавились к тоскливому вою гудков. Спасти Жюстину из груды коптящего искореженного металла было уже невозможно. Теперь Одинцову предстояло спасать живых. Лайтингер скрылся в роще. Искать его значило впустую потратить время или глупо нарваться на пулю. Главарь бандитов мог быть вооружен. Еще хуже, если Лайтингер первым наткнется на Мунина и Еву с Кларой, которые ждали на Захтлябенштрассе всего в полусотни метров за поворотом. Одинцов со всех ног бросился туда. Ева припарковала машину у обочины с редкими деревцами возле серой коробки гигантского склада. Мунин оправдывал стоянку в несуразном месте и старательно драил тряпкой стекла. Через полчаса Еве с Кларой надоело сидеть в салоне, они вышли наружу размяться. — Чище уже некуда, — сказал Мунин. — Фары протри, — посоветовала Ева. Вздохнув, историк принялся за работу. Вдруг за рощей, которая тянулась от перекрестка и загораживала от них Дюссельдорферштрассе, Оглушительно бабахнула. Раз. Другой. «О май гадно! упавшим голосом произнесла Ева. «О май год пискнула Клара и прикусила кулак, чтобы не закричать. По ее щекам потекли слезы. Машины на перекрестке тормозили, там стала собираться пробка. Из-за к небу поплыл черный дым. Переглядываясь в растерянности, компания заметила бегущего Одинцова. Мунин крикнул «Что случилось?» «В машину! В машину!» Подбегая, махнул рукой Одинцов. «Быстрее!» Он толкнул Мунина к задней двери, а сам прыгнул на водительское место. «Где Жустина?» — спросила Ева, усаживаясь рядом. Одинцов заговорил, когда они отъехали от перекрестка подальше. «Убили Жустину». Лайтингер сбежал. Он сделал километровый крюк вдоль окраины Санкт-Петера, огибая складские терминалы, снова вырулил на трассу Б-9 и повез компанию обратно в Кельн.